История 15. Убей чужим ножом. Мне известны случаи, когда представители китайской диаспоры в Москве доносили в контролирующие органы на своих соотечественников, с которыми у них был конфликт интересов. Один китаец по фамилии Бай начал свой бизнес с того, что в 1990-е торговал на рынке во Владивостоке. Постепенно он заработал неплохие деньги, перебрался в Москву организовал несколько точек на Чуркизовском рынке и стал ещё богаче. Тогда Бай открыл свой ресторан на востоке столицы, где устраивал посиделки с нужными людьми и со временем превратился в лидера землячества своей провинции в Москве. Однажды один из его соотечественников по фамилии Хун где-то перешёл ему дорогу. То ли цену на товар сбил, то ли во время застолья каким-то образом проявил неуважение. В общем, Бай нашел способ напустить на этого человека все возможные проверки, чем нанес ему серьезный ущерб. Скорее всего, поговорил с кем-то из силовых ведомств и доверительно сообщил, благо по-русски говорил уже неплохо. Но история на этом не заканчивается. Хун немного оправился от удара и сделал ответный ход. Ресторан Бая официально принадлежал не ему, а россиянину азербайджанского происхождения по имени Хасан который также являлся генеральным директором этого заведения. Однако все вопросы управления и организации работы решал лично Бай. В ресторане трудились два повара и пять-шесть официанток. Так как в землячестве все знают друг друга, о неприятии Бая довольно быстро появилась информация о том, что в ресторане есть нарушения. Хун незамедлительно передал её российским правоохранителям, по слухам, приложив к ней некую сумму денег. На случай, если Бай попробует откупиться. Ресторан Бая посетила подразделение СОБР и устроило там проверку. По её результатам выяснилось, что две официантки находились в России незаконно, а в подсобном помещении было организовано общежитие для нелегалов с рынка. Ресторан оштрафовали, его гендиректору вынесли предупреждение. Бай пытался дать взятку, но её не приняли. При этом он успокаивал Хасана, что всё будет хорошо. Он найдёт нужных людей, которые помогут решить проблемы и тому подобное. Через 3 месяца рейд повторился, и выяснилось, что место прежних нелегалов, депортированных из России, заняли новые граждане Китая и Вьетнама. В Москве многие вьетнамцы неплохо говорят по-китайски и работают на китайцев на рынках. Также были выявлены махинации с налогами и другие нарушения. В этот раз баи депортировали вместе с нелегалами заполятив ему въезд в Россию на несколько лет. Для Хасана дело закончилось намного печальнее. Он получил тюремный срок. Ресторан закрылся. Бай пытался сохранить свой торговый бизнес, делегируя полномочия знакомым, но те оказались не промах и стали работать так, что прибыль оставалась у них, а убытки у Бая. Хун был отмещён и торжествовал. Он блестяще применил стратагэму убить чужим ножом раз и навсегда разделался с врагом чужими руками.